Джеймс решил пойти переодеться, так как чувствовал, что его рубашка уже не свежая. Он поднялся к себе в кабинет, когда зазвонил телефон. «Джеймс, это Тони Бекон. Извини, что звоню поздно, совсем замотался». «Замотался, как бы не так», — подумал Джеймс, наверняка играл в гольф. «Джеймс, чем я могу помочь тебе?» — звучало в трубке. Судя по голосу, Тони уже все знал. Скажи мне одну вещь, Тони, если, конечно, сможешь. Скажу, если смогу. Послушай, ты, наверное, слышал, что Кристида исчезла? Да, Джеймс, я слышал и очень за вас переживаю. Она дала о себе знать? Пока нет. Сейчас ее ищет полиция. Представляю, как вы все беспокоитесь. Конечно, беспокоимся. Послушай. Я знаю, что вы не имеете права давать информацию о клиентах, но, учитывая обстоятельства, возможно, это нам как-то поможет, скажи. Она не снимала денег со своего банковского счета. Конечно, я все тебе расскажу. Здесь целая история. У нее было превышение кредита. Кредита? Я ничего не знал об этом. Я так и думал. Это было в прошлом году. Ее кредит стал превышать сумму, которую она могла себе позволить. Я некоторое время закрывал на это глаза. Знаешь, как это бывает? Я знал ее еще маленькой девочкой, когда она приносила нам по пять шиллингов в неделю. «И сколько же это было? Несколько сотен?» О, гораздо больше. Мне пришлось взять под залог ее квартиру. Я все время просил ее прийти и переговорить со мной. Я запретил ей пользоваться кредитной карточкой. Когда же все это было? Прошлым летом и вплоть до Рождества. Затем она расплатилась с долгами и закрыла свой банковский счет. А потом на ее имя неожиданно пришли деньги. «Какие деньги? Мне о них ничего не известно. Ты ничего не знал о них? Странно. Какая-то престарелая тетка оставила ей все свои деньги». «У нее не было никакой престарелой тетки. Прости, Тони, но я решительно ничего не понимаю». «Видишь ли...» — начал Тони, и по его голосу чувствовал, что он явно смущен. «У нее там кто-то умер, но ну, не знаю...» Может, она ограбила банк или сорвала кушу Монте-Карло, но так или иначе на ее имя в наш банк перевели сто тысяч фунтов. Только к этому времени она уже закрыла счет, и нам пришлось вернуть деньги обратно. Послушай, Тони, я правильно тебя понимаю? Кто-то перевел деньги на имя Криссиды, а вы вернули их обратно, так? «Да? Я же сказал тебе, что к тому времени она уже закрыла свой счет. Через несколько недель она открыла его снова, положила небольшую сумму, но с тех пор она им не пользовалась. И ты не имеешь ни малейшего представления, откуда пришли эти деньги. Она говорила, что получила наследство, просила меня не говорить вам об этом, так как это могло бы вас расстроить». «Не сомневаюсь, если бы мы узнали об этом. Потрясающе!» «Ну, просто потрясающе!» «Так когда же все это было? Ты говоришь, перед Рождеством?» «Немного позже, где-то в начале февраля». «Ясно». «И с тех пор все шло нормально?» «Более или менее. Когда она снова открыла счет, я стал беспокоиться, что она опять влезет в долги, но ничего такого не случилось». — Послушай, я уверен, что вскоре вы получите хорошее известие. Будем надеяться, что ничего плохого не случилось. — Я тоже надеюсь. Джеймс повесил трубку и сел на кровать, не отрывая взгляда от телефона. — Откуда Криссида могла получить такую сумму денег? — думал он. — А вдруг это связано с ее исчезновением? Ему стало казаться, что та Крисида, которую он знал и любил все двадцать семь лет, внезапно исчезла, и ее место заняла совсем другая, совершенно незнакомая ему женщина. Через полчаса к дому подкатила машина Бергенов. За рулем сидел Оливер, рядом с ним Тилли. Мне хотелось повидаться с Гарет. — объяснила она свое появление. — Надеюсь, у вас все хорошо. Увидев девушку, Джеймс занервничал. — Возьми себя в руки, Форест, приказал он себе. — Что она может тебе сейчас делать? — Привет, Тилли, — сказала Гарриет, обнимая ее. — Ты, кажется, еще не знакома с моим отцом? — Мы встречались, — ответила Тилли с холодной улыбкой, глядя на Джеймса. «Один или два раза». «Папа еще не вернулся с прогулки с Тео, сказал Оливер, чтобы разрядить внезапно возникшую тишину. «А мама пока отдыхает. Они подойдут попозже. Спасибо, что пригласили нас». Он выглядел ужасно. Бледный, с мешками под глазами. Отказавшись от предложенного гарри от стаканчика вина, он попросил чаю. Она налила ему чай в свою большую кружку. «Я думала, только британцы пьют чай в минуты душевного дискомфорта», — сказала она, протягивая ему кружку. «Я и есть брит», — ответил Оливер. «По крайней мере, я так считал». Джеймс пригласил всех в гостиную. Ему стало казаться, что кухня действует ему на нервы. Уж слишком много трагических часов они провели там. Он рассказал Оливеру о письме Крисиды и о том, где Мерлин нашел его. Оливер отнесся к его рассказу без всякого интереса. Он явно устал, и его больше ничто не интересовало. «Письмо нам ничего не дает, насколько я понимаю», — сказал он безразличным тоном. «По крайней мере, теперь мы знаем, что ее не похитили, и она не попала под машину», — сказала Гарриет. «Правда, это слабое утешение. Как ты думаешь, Оливер? Должны ли мы показать его полиции?» «Я не знаю. Решайте сами». Обхватив руками голову, он запустил пальцы себе в волосы. Гарри подошла к нему и обняла за плечи. «Оливер, дорогой, ты не должен отчаиваться, она вернется. Войдет в дом, рассмеется и скажет, вы не представляете, что со мной произошло?» Оливер покачал головой, отсутствующим взглядом посмотрел на нее и сказал, «Она не вернется». Гарри беспомощно взглянула на Тилли, которая уютно устроилась на Софе, скрестив свои бесконечно длинные ноги и наблюдала за всеми с неподдельным интересом. «Все-таки она удивительное существо», — подумал Джеймс, украдкой наблюдая за девушкой. «Такие не нечасто встречаются». «Да ерунда все это, таких, как она, сейчас много». «Как их там теперь называют?» Топ-модели? Но встречал ли он хоть одну из них раньше? Нет, все-таки в ней что-то есть, какое-то невозмутимое спокойствие. Джеймс попытался вспомнить ее мать. Та явно не обладала таким спокойствием, хотя в обстоятельствах, при которых они встретились, трудно было быть спокойной. Она родила чудесную дочь и хорошо воспитала ее, совсем одна, без денег, без чьей-либо помощи. Джеймс отогнал от себя мысль о возмещении морального ущерба за второго не родившегося ребенка и смущенно улыбнулся Тилли. Она, с лёгким удивлением загнув брови, холодно посмотрела на него. «Что у нее в голове? Что она может мне сейчас делать?» «Господи, ну и денёк выдался!» Как бы в ответ на его мысли Тилли внезапно встала и подошла к нему. «Я люблю садовое искусство, мистер Форрес. Не покажете ли вы мне свой сад?» Все присутствующие с интересом смотрели на них, особенно Мэгги и Сьюзи, которая даже привстала со своего места, готовая прийти Джеймсу на помощь. Он взглядом попросил ее не беспокоиться. Заученной улыбкой врача улыбнулся Тилли, пытаясь узнать в этой роскошной женщине то маленькое худенькое существо, что он когда-то принимал и которое могла бы быть его крестницей «Случись все иначе». Какого черта он так волнуется? — С удовольствием, — ответил он. — Идемте, я покажу вам свои розы. — Мы скоро вернемся, — бросил он через плечо, заметив при этом, что Гарриет смотрит на них, ничего не понимая. Она шла грациозной походкой, словно скользила по воздуху. Он следовал за ней чувствовал себя ослом, бредущим за прекрасной породистой лошадью. Когда они отошли на приличное расстояние. От дома она остановилась, поджидая его. Может, пойдем туда? спросила она, махнув рукой в сторону поля. Давайте дойдем до леса, ответил он. Это будет чудесная прогулка. Люблю чудесные прогулки, ответила она с легкой иронией. Они долго шли молча. На опушке леса она остановилась и посмотрела на него. — Итак, мистер Форрест, мы давно с вами не встречались. — Сколько вам сейчас? Девятнадцать? — Двадцать, как вам хорошо известно. — Ах, значит, двадцать. Двадцать лет. — Они были очень трудными для моей матери. — Да, наверное. — А как вы, судя по виду, преуспеваете? — Более или менее. — Думаю, что более. — но я привела вас сюда поговорить совсем о другом. «Мисс Милс, к чему такие формальности, мистер Форест? Зовите меня просто Тилли, тем более, что скоро я войду в вашу семью. Руфус предложил мне выйти за него замуж. Он ведь член вашей семьи». «Не совсем, но я понимаю, о чем вы говорите». «Ни черта вы не понимаете». Неужели никто из ваших близких не заметил, на кого похож Руфус? Странно, мне это сразу бросилось в глаза. Я просто остолбенела. Я вас не понимаю. Господи, все обстоит хуже, чем я думал. Думаю, вы все отлично понимаете. Не смылся, тилли, уверяю вас. Ну, хорошо, внезапно согласилась она. «Давайте не будем сейчас говорить об этом. Я просто хочу спросить, почему вы так поступили с моей матерью?» «Конечно, это дело давно минувших дней, но с этим я прожила всю жизнь и хочу получить ответ на свой вопрос». Джеймс некоторое время молча смотрел на нее, во рту у него пересохло. Я не совсем понимаю ваш вопрос. Вы спрашиваете о вашем рождении и о смерти вашей сестры? Вы правильно меня поняли, но не это главное. Я все время пытаюсь убедить себя, что смерть моей сестры была неизбежной, но мне это с трудом удается. Я говорила на эту тему с Оливером. Он врач и должен знать. «Вы говорили с ним о своем рождении?» Джеймс был так возмущен, что у него перехватило дыхание. «Успокойтесь». «Не о своем», — ответила Тилли. Она посмотрела на него с надменной улыбкой. «Просто мне было интересно узнать, как протекают роды близнецов. Я спросила его...» трудно ли их принимать, и он ответил, что в наши дни это совсем не трудно, но лично он не любит такие роды, так как может случиться, что второй ребенок неправильно расположен, и тогда не знаешь, чего ждать. Джеймс мысленно поблагодарил Господа, что Оливеру приходилось во время практики сталкиваться с такими случаями. «Тогда вы понимаете, в чем проблема», — сказал он. «Понимаю. Я знаю, что у моей матери были трудные роды. Мне известно, что она хотела, чтобы роды были естественными. В этом ее убедила глупая корова Тамзин. Я знаю, что во время беременности она не ходила к врачу». Но вот и хорошо». «Ничего не вижу здесь хорошего. Вы ведь тогда были...» «Пьяны, не так ли?» «Что вы сказали?» «Я сказала, что вы были пьяны!» «Да как вы смеете!» — воскликнул Джеймс. «Как вы смеете, ничего толком не зная, обвинять меня в пьянстве?» «Это не я вас обвиняю!» — ответила Тилли. «Как я могу обвинять вас?» «Вас обвинила маленькая студентка, которая присутствовала при родах. Она пришла к Тамзин и все рассказала». «Не припоминая, чтобы она говорила это комиссии», — спокойно ответил Джеймс, взяв себя в руки. «Я должен сказать вам...» «Позвольте мне продолжить, мистер Форест», — перебила его Тилли. «Тогда она сказала, что вы очень устали». Интересно, как такое могло случиться? Может, ее заставили замолчать? Мисс Милс? вы выдвигаете такие серьезные обвинения. Я должен сказать вам... Я пока не выдвигаю никаких обвинений, ответила она с презрением. Пока нет. Я еще не решила, кому первому мне рассказать об этом случае. «Руфусу? А может, этой очаровательной Сьюзи Она что-нибудь знает об этом?» «Конечно знает. Об этом писали в газетах. Меня полностью оправдали». «Да, вы очень легко отделались. Вы просто молодец». «Вы, как ни в чем не бывало, вернулись к своей работе. Большой кабинет с дорогой мебелью, хорошие деньги, блестящая карьера». «Все было не так уж и просто», — ответил Джеймс как можно безразличнее. «Этот случай послужил мне уроком на всю жизнь. Вы не поверите, но я действительно был очень расстроен. Не могу передать вам как. Это был первый и последний случай, когда я потерял ребенка». «Так, и значит, это вы его потеряли?» — спросила с ненавистью Тилли. Я всегда считала, что его потеряла моя мать. А оказывается, вы. Как это я не понимала? Так значит, это вы прошли через боль и страдания, зная, что твой ребенок родился мертвым, что его вынули из тебя, как крысу. Значит, это вы... Из года в год кричали по ночам, и вам снились кошмары. Значит, это вы страдали от мысли, что не ходили на осмотр и тем самым повредили своему ребенку. Я даже не предполагала, что это вы нуждались в моральной и материальной поддержке, чтобы пережить весь тот ужас. «Это вам прислали страшное письмо, в котором все ваши ошибки и ответственность переложили на плечи другого человека?» «Какая же я глупая! Просто потрясающе!» «Я?» «Вы просто ублюдок!» Она остановилась и посмотрела ему в лицо. «Вы напыщенный, лживый ублюдок!» До сегодняшнего дня я не знала, что делать. Мне просто хотелось посмотреть, как вы будете оправдываться. Сейчас я все слышала и видела, и меня просто тошнит от вас. — Да как вы смеете? Как вы смеете разговаривать со мной таким тоном? — Да очень просто, — весело ответила Тилли. — Я вообще очень храбрая. Наверное, это у меня в крови. Мои предки из племени воинов, и они очень умело бросали дротики. Теперь я знаю, что мне делать. Я расскажу каждому члену вашей семьи, что вы из себя представляете. — Не посмеете, — ответил Джимс холодея. — Почему вы так считаете? — Потому что это клевета. — Вы что, собираетесь возбудить против меня дело о клевете? Это было бы забавно. — Нет, мистер Форест, вы этого не сделаете. А вот я сделаю все, чтобы правда выплыла на свет. И чтобы в первую очередь об этом узнала ваша жена, эта глупая корова. Она, наверное, очень гордится вами. Представляю, какой удар ее хватит. Мисс Милс, предупреждаю вас. А Сьюзи, ваша очаровательная подружка, а ваши дети. Господи, ведь Гарриет идеализирует вас, считает, что вы... — Безупречный во всем. Боюсь, что она больше так не считает. — Неужели? Мне кажется, она боготворит вас, а Руфус... — Что думает о вас Руфус? — Меня это мало интересует, — ответил Джеймс, стараясь держаться с достоинством. — Я сильно в этом сомневаюсь. — А старый тупица Мерлин... Он, кажется, ваш крестный, он считает, что вы прекрасный парень. «Послушайте, что вы от меня хотите?» — спросил Джеймс, сдаваясь на милость победителя. «Я хочу справедливости, мистер Форест. Я хочу, чтобы моя мать знала, что во всем виноваты только вы и больше никто». Я хочу прийти и сказать ей правду. Хочу сказать, что даже ходи она на осмотры, ничего бы не изменилось, так как вы тогда были пьяны, некомпетентны, и что только по вашей вине она потеряла ребенка, мою сестру, которая могла бы сегодня жить. И я хочу, чтобы ваша семья знала, какое вы дерьмо. Как вы запугали студентку-практикантку, как вы угрожали ей. — Да как вы смеете, — закричал Джимс. как вы смеете обвинять меня в этом? — Смею. Я все смею. Я уже говорила вам, что очень смелая. Скажу даже больше, мистер Форест. Если вы не сделаете то, что я вам скажу, эта история обойдет все бульварные газеты и очень скоро. — О, ради бога! Почему вы думаете, что пресса заинтересуется этим делом? Столько воды утекло. — Потому что за это возьмусь я, — ответила Тилли, глядя на него широко открытыми невинными глазами. — Я уже сейчас вижу заголовки в газетах. Я думаю, что история о близнецах, один из которых умер по вашей вине, заинтересует читателя. «Я думаю, что с помощью компьютера можно будет воссоздать образ моей сестры, и все увидят, какой красивой она могла бы быть. Я думаю, людям будет интересно знать, по какой причине она родилась мёртвой. Я также расскажу, как страдала моя мать, как она боролась с нищетой, а вы ни словом, ни делом не помогли ей». Джеймс почувствовал, что теряет самообладание. Он шагнул вперед и поднял руку, чтобы ударить ее. Тилли с презрением смотрела на него. Он опустил руку и отступил. — Вы мне отвратительны, — спокойно сказала девушка. — Боже, как вы отвратительны! Она повернулась и зашагала к лесу. Когда Джеймс, разбитый, измученный, охваченный страхом, подошел к дому, он наткнулся на Джулию Берген. Она была одета в белую водолазку и полосатые бермуды. Ее лицо было умело подкрашено, волосы тщательно уложены. «Джеймс, я ищу тебя. Как хорошо, что вы нас пригласили!» Весь вид и звонкий голос Джулии. шли в разрез с тем отчаянием, в котором они все пребывали. Они были просто оскорбительными и в первую очередь для Крисиды. — Зачем я там понадобился? — спросил Джеймс, с трудом ворочая языком. Он чувствовал, что не может совладать с собой. — Мэгги приготовила сандвичи. Она считает, что мы должны перекусить. — Это чертова Мэгги! — подумал Джеймс. — Вечно она лезет со своей едой. «Неужели она не может думать ни о чем другом?» Внезапно он вспомнил, что не ел с самого утра и почувствовал страшный голод. «Возможно, она права», — сказал он с натянутой улыбкой. «Все еще здесь?» «Конечно. Твой очаровательный крестный приготовил нам выпить». Такой душка — большой оригинал. Многие сочли бы его прямоту за грубость, но мне она нравится. Мой психоаналитик учит меня, что мы все должны знать правду о себе. «Неужели?» — сказал Джеймс. «Это замечательно». Он взял Джулию под руку и повел к дому. «Ты не должен так волноваться, Джеймс. Я уверена, что с Крисидой ничего не случилось. Она скоро вернется. И мне хотелось бы так думать». Мне бы твой оптимизм. Моя женская интуиция, сказала Джулия, подсказывает мне, что ничего плохого не произошло. Ты знаешь, мы были очень дружны с Крессидой. Мы были как сестры. Она очень разумная девушка, у нее сильный характер. Она бы никогда не выкинула ничего плохого, я это твердо знаю, поверь мне. Когда они вошли в гостиную, там все было по-прежнему. Все сидели на своих местах. Джеймсу казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как он ушел с Тилли. «Джеймс, как ты себя чувствуешь?» — спросила Сьюзи. «Ты выглядишь ужасно». «Со мной все хорошо». «А где Тилли?» — с удивлением спросила Гарри. «Она решила погулять», — ответил Джеймс. «Сказала, что ей нужно размяться». «Она удивительная!» — с восторгом сказала Гарриет. «Вы знаете, она пробегает по пять миль в день». «Молодчина!» — с иронией заметил Джеймс. Гарриет подозрительно посмотрела на него. Он с непроницаемым лицом выдержал ее взгляд. «Послушайте!» — воскликнул Мерлин, сидевший рядом с Жанин. «Давайте поедим!» «Мэгги, ты наготовила еды на целый год. Жаль, если она пропадет. Положи ее в морозильник». Хорошая вещь — морозильники. У меня их целых два. Я хожу теперь в магазины два раза в год. «Как интересно!» — воскликнула Джулия. «А как же насчет свежих овощей и фруктов?» «Никогда не ем такой дряни!» — ответил Мерлин. «Просто не выношу, за исключением красного перца. Я съедаю по несколько штук в день. Здесь, конечно, я ем их свежими. Вы знаете...» Мерлин торжественно оглядел присутствующих, что в одной штуке перца больше витамина С, чем в трех апельсинах. «Вы, конечно, знаете об этом», — добавил он, обращаясь к Жанин. «Не мне учить вас, что такое хорошая еда. Когда весь этот сыр прекратится, позвольте мне приготовить для вас хороший обед». Все смущенно молчали, стараясь не замечать бестактности Мерлина. — Меня всегда поражало, как прекрасно вы выглядите, — сказала Джулия. — В вашем возрасте и так выглядеть. Нет, — Нет-нет, Мэгги, не надо креветок, у меня от них аллергия. Положи мне кусочек огурца. — В моем возрасте, — пробормотал Мерлин, — знаете ли вы, леди, что в свои восемьдесят четыре года я выгляжу лучше многих ваших соотечественников? Посмотрите на них, все толстые, с обвисшими лицами, огромными животами, и все, как и вы, аллергики. У школы мы заговорили о здоровье, вмешалась Гарриет. Оливер, тебе не говорили, что накануне Крисси до себя плохо чувствовала? Жанин слышала, как ее тошнило. Прошу прощения, что говорю об этом во время еды. «Ты не знаешь, Оливер, она действительно была больна, или это просто нервы?» Оливер встал со своего места и подошел к окну. Он постоял там некоторое время, молча глядя во двор, затем повернулся и сказал, «Нет, она была не больна, она была беременна». «Джимс, дай мне выпить». Рука Джеймса с бутылкой виски дрогнула. Он посмотрел на Оливера, пытаясь в его глазах прочитать то, что тот думает о его любимой дочери. В его взгляде не было смущения или бравады, скорее он выражал гнев. Перед Джеймсом промелькнули тридцать лет его практики. Когда он по мельчайшим признакам распознавал беременность, устанавливал ее сроки. Как это он не мог распознать, что его дочь беременна? Он посмотрел на Гарри, которая, побелев во все глаза, смотрела на Оливера и понял, что она думает о том же.